Глава тридцать Часа два спустя мы, изрядно голодные, все же вылезаем из постели и идем на кухню приготовить что-нибудь на завтрак. А если точнее, уже на обед. Омлет или яичница? Спрашиваю, наводя ревизию в его холодильнике. Кроме десятка яиц, молока и сыра, там, к сожалению, больше ничего нет. Прикидывая список продуктов, которые нужно будет купить в голове, вытаскиваю то, что есть, и лезу в шкаф за посудой. Небогато. Кастрюлька и сковорода. Придется и здесь приложить руку. «Омлет!» — отзывается он, залипнув в своем телефоне. «Два десятка пропущенных. От Матвея?» Мой телефон тоже на беззвучном где-то в сумке. «Наверное, там пропущенных не меньше сотни». Да от него и от Алиски. Ее имя на меня действует, как красная тряпка на быка. Я моментально взвиваюсь. «Позвони ей, все расскажи». «Позвоню чуть позже, я в душ». Проходя мимо меня, шлепает по заднице. «Ладно, позже так позже. Не хочет говорить по телефону или при мне. Это нормально, но на душе все равно неспокойно». Она там у себя дома, лежит, зеленая с похмелья, и даже не подозревает, что ее парень уже не ее парень. Стремно как-то и ревниво. Меня бесит даже мысль о том, что в данный момент кто-то думает о Дэне, как о своем мужчине. Взбиваю яйца с молоком, снимаю со сковороды ручку и ставлю ее в прогретую духовку. Считаю до десяти и делаю полный вдох. Не стоит портить наше первое совместное утро мыслями об Алисе. Но словно в насмешку моему самообладанию, оставленный на подоконнике телефон Дэна, начинает звонить. Алиса. Вот черт. Какое-то время смотрю на ее имя на экране и силой воли заставляю себя вернуться к готовке. Немного терпения, и скоро ее имя исчезнет из его телефонных контактов, ее и других телок. Мелодия звонка прекращается, но через несколько мгновений вновь бьет по моим истерзанным нервам. Да сколько можно? Неужели совсем гордости нет? На третьем ее звонке я сдаюсь. Взяв телефон в руки, принимаю вызов. Да? Эм, кто это? Эльвира произношу официальным тоном. «Эля?» В трубке слышится облегченный вздох. Да, у вас, да?» Я врать не собираюсь, поэтому, выглянув в прихожую и убедившись, что хозяина телефона поблизости нет, отвечаю. «Нет, Алис, это я у него». «Ты? А он где? Можешь ему трубочку передать? Он в душе». Алиса нервно хмыкает, а я чувствую, как начинает гореть кожа лица. «Зря я все это затеяла. Совесть у меня, что ли, проснулась?» «Алиса, ты прости меня, но мы с Дэном вместе теперь?» «В смысле?» — спрашивает убита. «Поняла уже». «В том самом смысле. Он мне не брат и никогда им не был». Она начинает плакать. «О, Господи! Твою мать, а! Дернул меня черт ответить ей! Не реви!» Бросаю отрывисто в трубку. Он сам с тобой позже поговорит. Как ты могла? рыдает она. Ты мне врала! Стоп! Когда это я тебе врала? В этот момент мой слух улавливает шорох, доносящийся из прихожей, и я, не договорив, быстро отключаюсь и возвращаю телефон на подоконник. Фак! Жрать хочу! Уже почти готово, срывается мой голос на писк. Чай или кофе? «В чем дело?» — настораживается Дэн. «Он, как и Матвей, всегда видит меня насквозь. То ли экстрасенс, то ли я хреновая актриса, но мои косяки всегда просчитывает на раз-два. Будто они у меня на лбу красным фломастером прописаны». От страха перед его реакцией крутит живот и потеют ладони. «Но когда Эля прятала голову в песок?» «Никогда». Я говорила с Алисой. Вздернув подбородок, смело смотрю в его глаза. Зачем? Его поза, из расслабленной, сразу превращается в каменное изваяние. Глаза темнеют, а на лице отчетливо проступают желваки. Прости, ты взяла мой телефон? Он смотрит на меня, набычившись. В одних спортивных, сидящих низко на бедрах штанах, босой и с капельками воды, бегущими по шее на крепкую грудь. Такой офигенный и такой злой. Он звонил, не переставая. «Ты не должна отвечать на мои звонки, и шариться в моем телефоне тебе тоже нельзя», — проговаривает вкратчиво. «Я в нем не шарилась! Я бы никогда...» восклицаю эмоционально. «Я не такая!» «Да ладно!» — хмыкает с сомнением. «Что ты ей сказала?» Садится на стол и указывает глазами на духовку. «Завтрак не сгорит?» «Ой!» Сморгнув, набежавшие было слезы, хватаю полотенце и достаю омлет. «Так что?» Повернувшись к нему спиной, сосредоточенно нарезаю сыр, наливаю в чашки чай и проклинаю себя за самодеятельность. За то, что прежде чем делать, думаю не головой, А как любит говорить Матвей — жопой. «Эля!» — раздается за спиной требовательное. «Я сказала, что мы с тобой вместе!» Он молчит, а я со стервенением кромсаю подсушенный хлеб на бутерброды и жду, когда он начнет орать. «Иди сюда!» — тянет меня за подол футболки и, развернув, усаживает на колени лицом к себе. Настороженно смотрю в его лицо — Недовольный, но не в ярости, как я предполагала. Вроде его отпустила, убивать не собирается. «Прости, Денчик!» — тяну жалобно. «Я не удержалась!» «И почему я не удивлен?» «Ты расстроился, да? Переживаешь из-за нее?» Спрашиваю обманчиво-сочувствующе, потому что если он сейчас скажет, что «да», переживает, клянусь, я его покусаю. «Не переживаю. С Алисой у нас ничего серьезного не было. Я и сам давно собирался с ней расстаться». Отлегает от сердца, и я быстро целую его в губы. «Но мне ни хрена не нравится твое самоуправство», — продолжает он серьезно. «Если я сказал, что позвоню позже сам, значит, так и должно быть». «Прости!» — снова чмок в губы. «Прости, прости, прости! Я больше так не буду!» Тяжело вздохнув, он загребает пальцами мои волосы и оттягивает голову назад. Ведет носом по моей щеке, царапает кожу щетиной, целует шею. «Что мне теперь делать с тобой, пигалица?» «Любить», — выдыхаю я. «Люби меня, Денис». «Легко сказать». Сдавливает меня в объятиях, жадно целует лицо, а я торжествую. Я заставлю его любить меня. Сделаю так, что он жить без меня не сможет. Мои мечтания прерывает голодное урчание собственного желудка. Вовремя, блин. «Тащи омлет!» — усмехнувшись, шепчет Дэн на ухо. «А то я накормлю тебя кое-чем другим». После завтрака я деловито, по-хозяйски убираю кухню и решаю позвонить брату. «На душе это нехорошо после случившегося. Переживает, наверное» волнуется. Моть! обращаюсь, когда он отвечает на звонок. «Не сердись, а!» «Я не сержусь. Можно тогда я за вещами приду?» «Отговаривать бесполезно?» После непродолжительной паузы интересуется брат. «Бесполезно. Ты ведь знаешь, сколько я об этом мечтала».